Глава вторая. Храм Времени. В свои шестьсот лет Адам считался молодым атлантом. Но к этому несерьезному для атлантов возрасту он уже успел сочетаться душевным браком с красавицей Евой. Их союз был предначертан душой всего еще до их рождения, так как сама природа распределяла монады душ, и она одна знала и видела их существо. Совпадающие души, произошедшие из единой природы, объединялись на вечную жизнь и именно она мать живущего обвенчала их в храме сердца. Гармония их Союза была безупречной. Две части единой божественной монады, духовно сплетенные в одно целое. Союз сердца, души и духа были тем самым бесценным даром, которым могла дарить Мать живущего, но детей у Адама и Евы еще не было потому что время стяжать живую Монаду и стать ее вечными родителями-хранителями еще не пришло. Молодой Адам постоянно пропадал в храме времени. Он был одним из тех, кто пытался во всем разобраться, и его любопытство не просто заслуживало похвалы. Он разбирал рукописи, языки которых были утеряны и стерты из памяти атлантов за тысячи лет до его рождения. Таких древних рукописей в храме было несметное множество. Некоторые из них содержались в его хранилище уже сотни тысяч лет. Адам отлично ориентировался в этой сокровищнице знаний. Он немало успел сделать, но неразборчивых рукописей оставалось все еще очень и очень много. Работы было на целые жизни, на тысячелетия. Но Адама вел в его изысканиях особый интерес. С неослабевающим усердием он разыскивал на полуистлевших страницах рассказы о древних богах, и той жизни и мудрости, что давно уже кануло в лету. Больше всего Адаму хотелось найти в забытых сказаниях что-то полезное для нынешней культуры атлантов, для их сегодняшнего дня. Однако некоторые из древних страниц ставили его в тупик, поскольку повествовали о том, что противоречило известной Адаму философии и привычной ему логике. Так однажды он наткнулся на скрижали жизни и смерти – В них говорилось о потусторонней жизни, в которой обитали сущности, владеющие ключами и законами смерти. По сути, в этих манускриптах шла речь о противоположной вселенной. Судя по изложенному древними письменами, жизнь в ней проходила по неведомым для атлантов законам. Именно тогда Адам осознал, что известная ему вселенная в своей полноте может обладать дуальными свойствами – Но представить себе ту ее часть, в которой все было наизнанку, он не мог. Жажда познания охватила его, хотя он ясно видел, что коснулся запретной сферы. Однако искушение дамы было слишком велико, и он уже не мог остановиться. Волею случая он затронул материи, которые были сокрыты древними. Дотянулся до знаний, на которые были возложены семь печатей тайны. Дотянулся, но не мог их открыть. Все, что он понял, так это то, что ключи от этих печатей могли быть только у Сфинкса, который являлся кладезем знаний, оставленных Атлантом, ушедшими богами. Каждый из Атлантов знал, что Сфинксу известно все, он хранил в себе всю мудрость мироздания. Но общение со Сфинксом было возможно лишь на глубоком внутреннем уровне, в котором обитал сам Нус, и только через посвященных Кроносов, одним из которых, И был Адам. Ощутив себя на пороге величайшей тайны, Адам оказался раздираем сомнениями и решил посоветоваться со своей мудрой женой Евой, которая на интуитивном уровне всегда знала, как поступить в том или ином случае и никогда не ошибалась. Адам решил изложить ей все напрямую. «Ева, жена любимая, в своих изысканиях я столкнулся с некими скрижалями жизни и смерти, оставленными древними богами». Судя по всему, речь в древних рукописях идет о совершенно иной реальности, о Вселенной, которая является отражением нашей, но живет по собственным законам и в собственном времени. Эта Вселенная, кладезь знаний и мудрости, этот и он нам практически не знаком. Их источником служит сама смерть. Но эти знания дополняют жизнь и служат жизни. Вот только жизнь там иная» и она наполнена совершенно иной материей и управляется иной природой, формируя собой некий дуальный он. Самое удивительное, что именно смерть открывает доселе невиданные никому врата к познаниям. Мне кажется, что мы столкнулись с сакральной тайной мироздания». Зева в полном спокойствии и с рассудительностью ответила ему. «Я рада, мой любимый, что ты прикасаешься к таким вещам, и тебе открывается высшая мудрость. Да?» Во всем должен быть свой смысл, и если что-то оказывается недоступным для понимания, это не значит, что искомого смысла в нем нет. Но как ты думаешь, Адам, почему богами было наложено столько печатей на эти скрижали, на эти знания? Те знания, которыми мы владеем, не изменяют нам? Как ты знаешь, сфинкс открывает только то, что мы можем постичь. Ты думаешь, что сфинкс может нам дать ключи к этим секретам? «А если он не сделает этого?» Адам был настроен решительно. «Завтра я соберу высший синод Кроносов и объявлю о находке. Затем я попрошу разрешения на изучение этих скрижалей». Ева поймала пылающий взгляд Адама и со вздохом кивнула. «Делай так, как велит тебе твоя душа, Адам. Подчиняйся своему сердцу и чувствам. Они всегда подскажут тебе правильное решение». На следующий день Адам собрал высший синод, чтобы изложить его членам суть сделанного им открытия. В центре Храма Времени располагались 12 престолов, выстроенных по кругу. На каждом из престолов сидел Атлант Кронос. Их взгляды были устремлены на Адама. «Мир тебе, Адам!» — сказал один из Кроносов. «Что ты хочешь нам поведать? Как проходит твое время в обители знаний Храма, Чувствуешь ли ты связь с духом храма, который помогает тебе открыть тайны времени? Или ты полагаешься на собственные силы?» Адам выдержал устремленные на него взгляды с достоинством и начал говорить в полном спокойствии. «Хранители знания и держатели неба, мои братья по духу и жизни моей, которая проходит с вами во имя благого общего дела, всегда и во всем я полагаюсь на собственные силы, но это не значит что я не ощущаю связи с Духом Храма. И свидетельством этой связи служит то, что я хочу представить вам сегодня. То, что я обнаружил, не обнародовалось тысячи, а может и сотни тысяч лет. По существу я наткнулся на наследие, оставленное нам древними богами, и уже стою на пути к его расшифровке. Речь идет о скрижалях жизни и смерти. То, что мне уже удалось понять в них, не просто вызвало мое удивление. Это поразило меня. К примеру, я сумел понять, что в скрижалях идет речь о создании мира по его отражению, о создании Вселенной, живущей по особенным законам, по законам, которые служат источником таких знаний, что сами боги черпают их из него. Более того, они стали богами именно благодаря качеству, силе и глубине этих знаний. Без них идеальная жизнь была бы невозможна. Но главное заключается в том, что отличие той Вселенной от нашей не означает отсутствие в ней гармонии. К примеру, если в нашей природе мужские и женские начала – это единая часть души, то там они разъединены. И это лишь самое начало моих исследований. Мы не можем себе представить той жизни, в которой боги черпали свои знания и свое величие. Мы не можем знать, что привело их туда, где они сейчас есть. Мы не можем осознавать, что с ними стало – Но я могу найти ответы на эти вопросы. В скрижалях жизни и смерти говорится о неком ящике Пандоры вселенского масштаба, и я прошу вашего разрешения продолжить их изучение. Я уверен, что мы созрели для прояснения древних тайн. Скрижали способны раскрыть суть вещей, у порога которых мы изрядно задержались. Хотя речь о даме и была очень убедительной и яркой, после ее завершения в круге двенадцати престолов воцарилась тишина. Высший Синод Кроносов был явно заинтересован услышанным, поскольку тема неисчерпаемости божественной мудрости была близка каждому из них. Но одновременно с этим каждый отдавал себе отчет в том, что не все, скрытое печатями, можно раскрывать. Кроносы понимали, что наложение печатей на скрижали имело глубокий смысл. Не все то, о чем ведают боги, следовало знать их наследникам. Обойти сфинкса противоречило закону порядка жизни – С другой стороны, если найденные ключи будут одобрены сфинксом, то закон не будет нарушен. Разве кто-то из кронусов может утверждать, что атланты недостойны великих знаний? Дух сомнения завис над священным кругом, и молчание нарушил один из мудрейших кронусов — тот. «То, что ты нашел, Адам, имеет огромное значение для всех нас, для нашей культуры». Но мы не боги, хотя давно ими могли уже стать, если на то была бы воля великого проведения. Все, что мы тебе можем предоставить, так это ключи ко всем закрытым библиотекам тайных знаний в залах Храма Времени. У тебя будет доступ ко всем хранилищам. Мы видим, с каким рвением и с какой открытой душой ты подходишь к этой задаче. Что ж... Пусть поиск ключей от скрижали жизни и смерти станет твоей миссией. Мы тебя благословляем на этот труд. И для начала тебя должна благословить душа природы в храме сердца. Только после этого ты можешь приступить к работе. Но запомни главное. Каждый найденный тобою ключ должен будет проверить сфинкс. И если он совпадет с печатью, сфинкс сможет его открыть. Только это позволит нам не нарушить закон жизни. И вот еще что. Ты будешь не один. Мы дадим тебе в помощнике того, кто знает все о библиотеках тайных знаний. Он станет твоим проводником в этих хранилищах, и его задачей будет сохранение всего того, что ты разыщешь и переведешь с древнего языка».